Фреда скакала в полуобморочном состоянии, едва не падая с коня. В глазах у нее то темнело, то начинали кружиться красные искры. Боль, пронзив ее измученное тело, вернула ее в сознание, и Фреда возблагодарила эту боль пересохшими губами. Она скакала то в гору, то с горы безжалостно погоняя коней. Холмы и деревья мелькали точно камни в русле реки. Если она и видела их, то как нечто нереальное, как во сне. Никакой реальности не существовало для нее, кроме стука собственного сердца. Она помнила, что раз ее конь споткнулся и сбросил ее в ручей. Когда она поскакала дальше, вода замерзла на ее платье и волосах. Скачка была бесконечной. И когда, казалось, миновала не одна вечность, и закат снова залил кровью ее путь, пала вторая лошадь. Первая умерла еще раньше, теперь и эта не могла подняться. Фреда встала на ноги и пошла, хватаясь за ветви деревьев, продираясь сквозь сарапающие ее кусты. В ней все громче звучал некий крик, но она не обращала на него никакого внимания. Это просто не имело значения. Ничто не имело значения. Кроме того, что она продолжала двигаться на север, к эльфийскому утесу.